Глава шестая. Я переношу всё на бумагу, тогда призраком не так больно. Сандра Сиснерас. Кассандра Бонд, 21 год прожила в этом доме тюдоровского стиля. Вымощенная кирпичом дорожка вела к арке входной двери и продолжалась под сенью увитой розами каменной шпалеры под другую сторону. Паркуясь, Сара не могла отделаться от чувства, то мама, кажется, дома. Если закрыть глаза, так легко представить, что никакого рака не было вовсе, что мама сейчас пишет у себя в кабинете с мисс Марпл у ног и нетронутой чашкой чая под рукой. Отогнав эти мысли, Сара повернулась к Гэтсби, беззаботно восседавшему на переднем сиденье. Сегодня у нас есть цель. Понял? У нас важное дело. Гэтсби упёрся лапами в стекло. Ему не терпелось выскочить наружу. Сара жила здесь с 10 лет до отъезда на учёбу в университет в Виргинии, и даже сейчас это место казалось ей родным домом. Кассандра обставила его в стиле английского сельского коттеджа и за 20 лет практически ничего не поменяла, невзирая на постоянные уговоры Анны. Много лет назад вестник архитектуры выпустил репортаж о доме Кассандры. Если приглядеться повнимательнее, на фотографии столовой можно было разглядеть кусочек салиного локтя. Она отперла дверь, стараясь не обращать внимания на то, как Гэтсби в поисках мамы рванулся сразу в кабинет, а потом в спальню. С собаком со смертью тоже нелегко. Она прошла в тихую кухню. Утренний прилив энергии развеялся, Лишь стоило учуять витавший в воздухе слабый запах маминых свечей с ароматом гордении. Домашние цветы и суккуленты по-прежнему благоденствовали в терракотовых горшках и керамических вазах перед высоким кухонным окном. В сердце Сары вссколыхнулось привычное тяжёлое горе. Она остановилась и несколько раз глубоко вздохнула. Обычно они приходили сюда вместе с Анной. Телефон загудел. Пришло сообщение. Сара пробовала новое приложение, которое каждый день присылало какое-нибудь подбадривающее изречение на фоне умиротворяющего пейзажа. Вчерашнее сообщение гласило: "Я не стану сравнивать себя с незнакомцами в интернете". Сегодняшнее: "Я сам себе супергерой". Сара прочитала это вслух, выпила стакан холодной воды и заставила себя войти в мамин кабинет. Гэтсби уже валялся рядом с излишней мягкой цветастой софой. Сара провела пальцами по стоявшему в просторной оконной нише маминому письменному столу из красного дерева. Еще в викторианских времен наследие отцовской семьи. За этим самым столом когда-то писал отец. Тогда стол еле влезал в угол родительской спальни их лондонской квартиры. Сара села за стол и отыскала список маминых паролей. Мама вручила его им с Анной, когда заболела. Включив мамин компьютер, она принялась за поиски. Притащила на стол стопку книг про Эллери и попробовала поискать в них ключевые слова и фразы для пятой книги. Просмотрела все внешние диски. Когда поиск принес несколько многообещающих документов, сердце у нее забилось быстрее. Но она тут же понурила плечи. Все это были лишь разные контракты. Тогда Сара перешла к маминой электронной почте. Уж, наверное, мама посылала черновики Люсе или Филиппу. Поиск по ключевым словам в почте оказался делом нелёгким и принёс сотни писем, а всего между Кассандрой и её литературной командой их были тысячи. Она залогинилась в личной почте Кассандры и начала искать там. Одно письмо, датированное прошлым августом, оказалось от неё самой. Горло у Сары болезненно сжалось. От Сара Грейсон. Кому: Кассандра Бонд, Анна Катерина Грин. Дата: вторник, 2 августа. 702. Тема: Он ушёл. Мама, Анна, он ушёл. Вчера вечером мы поссорились. Он сказал, что стартап провалился потому, что я в него не верила. Он спал на диване. Я спала в Гэтсби. А когда проснулась, он оставил мне на футоне книгу Есть, молиться, любить и записку. Сара, мы оба знаем, что мне пора уйти. Отправляюсь поездить по миру, хочу найти себя. Тебе тоже стоило бы. Я взял Subaru. Оставлю на парковке в Даласе. Нам было хорошо, но полагаю, мы оба знаем, что настало время двигаться дальше. Всего хорошего, Майк. От Анна Катерина Грин. Кому: Сара Грейсон, Кассандра Бонд. Дата: вторник, 2 августа, 7:16. Тема: Он ушёл. Ух, Сара, бедная моя. Я сейчас приеду. Постскриптум. Какого чёрта? Не мог себе Uber вызвать, бросить жену и заставить её забирать машину из аэропорта? Пост, постскриптум. Как будто он вообще в состоянии понять Лиз Гилберт. Мама была в отъезде. Она написала. От: Кассандра Бонд. Кому: Сара Грейсон, Анна Катерина Грин. Дата: вторник, 2 августа, 8:42. Тема: Он ушёл. Ох, милая, пусть уходит. И не верь Майку. Его стартап провалился потому, что он не знает разницы между понятиями друзья и жертвы. Я еду домой. Люблю тебя. Сара не любила вспоминать то утро 9 месяцев назад. Она уже несколько лет не была счастлива в браке, но такой резкий уход с запиской и книгой обдал её холодом и болью. Последний раз они поссорились как раз из-за Кассандры. Майк хотел снова одолжить у неё денег, чтобы спасти от банкротства свой стартап по разработке революционного приложения для занятий спортом. Сара сказала: Ни за что на свете они не станут больше просить денег у мамы. Кассандра и так уже потратила на два прошлых стартапа Майка не одну 1000 долларов. Сара сказала: "Пора уже пустить в дело юридический диплом и найти себе настоящую работу с постоянной зарплатой". Майк сказал: "У него более масштабные планы и грандиозное будущее, чем становиться обычным Вашингтонским адвокатом, как его отец". Ночь он провёл на футоне в кабинете. В то время он нередко проводил ночи именно там. Обнаружив на следующее утро книгу и записку, Сара буквально дышать не могла. Написав маме и Анне, она забралась обратно в постель. Ей было очень важно, чтобы они всё узнали, и в то же время почти всерьёз хотелось, чтобы они не получали этого письма много дней, а она бы могла так и прятаться под одеялом. Через час в сумрачное жилище Сары вошла Анна. Она всегда исповедовала принцип: открой ставни и впусти в комнату солнце, но не тем утром. Тем утром она отправилась прямиком на кухню, заварила чай и приготовила тосты, пока Сара продолжала валяться в постели. Потом принесла ей завтрак на подносе. Открывать окно не стала, а улеглась рядом с Сарой и посмотрела с ней несколько эпизодов Кондитерских войн подряд. На обед она заказала тайской еды на вынос. Она дала Саре волю выговориться и выплакаться и заварила ещё чая. Потянулись мучительные, медлительные, тёмные и пустые дни. Через 5 недель после ухода Майка Сари приснилось, что её отец приехал в город и остановился у неё. Они приготовили завтрак. Он ходил по дому в нарядной фланелевой пижаме и сером полосатом халате. Выглядел он куда старше тех 38, в которые умер. Утреннее щетина совсем седая, глубокие морщины, веером расходящиеся от уголков глаз. Но даже постарев, Он остался таким же красивым, как в воспоминаниях Сары. Он крепко обнял её, и она чувствовала себя любимой с головы до пят. Они ели бейглы с джемом и сливочным сыром. Папа сказал: "Он может оставаться тут сколько угодно, пока нужен ей". Она осмотрелась вокруг, внезапно застеснявшись своего неубранного дома, испытывая острое желание немедленно привести всё в порядок. На следующее утро Сара проснулась в 6 часов, лёгкой и просто всей душой ощущая тепло отцовской любви. Прижав подушку к груди, она несколько минут наслаждалась этим чувством, а потом тело её наполнилось новой энергией. Она влезла в спортивный костюм и кроссовки, распахнула окна и принялась мыть и оттирать всё подряд. В сердце её ворвалось ощущение свободы. Ощущение про саму возможность, которого она давно забыла. Мама и Анна как присоединились к ней ближе к вечеру и помогли упаковать горы вещей Майка. На следующий день Сара купила на постель новое покрывало и спинку в изголовье. Анна принесла несколько новых подушек и букет цветов на ночной столик. Дом Сары словно бы обновился, стал лучше. Боль утраты, конечно, все еще висела в воздухе, точно дым, иногда сгущаясь сильнее. Шесть лет брака оставили за собой слишком много вопросов. Но наряду с ними в Сарик крепло ощущение, что это была необходимая потеря, с которой стоило примириться давным-давно. Ей просто никогда не хватило бы сил уйти самой. «У меня есть цель». Повторила она, стараясь сосредоточиться на сегодняшней задаче. Перебрала бумаги в секретере, проглядела ящики письменного стола в поисках документов или внешних дисков. Ничего. Ей удалось найти несколько флешек, но на них оказались только черновики речей и презентаций. Сара даже ланч пропустила, просматривая файлы на мамином ноутбуке и планшете. Ничего. Тогда она вытащила девять здоровенных коробок с документами из кладовки при кабинете, перелопатила их все до единого. По-прежнему ничего.